Глава 107 Наташа читает только что законченную мной главу и останавливается на второй фразе. «А это что еще такое?» — восклицает она. «Кровь переливает к щекам, мозг разбухает в черепной коробке. Зачем ты придумываешь?» Я уже несколько лет ориентируюсь на опыт, доставшийся мне в наследство от чтения в юности, «Маркиза вышла в 5 и тому подобное, морочу Наташе голову своими теориями насчет того, какое это ребячество, насколько они смехотворны, все эти романтические выдумки, и то, что она зацепилась за и впрямь сомнительную черепную коробку, думаю, вполне справедливо. Примечание. «Маркиза вышла в 5. роман французского писателя Клода Моряка, 1961 год, в котором описан час на Парижском перекрестке совсем тем случайным, мгновенным, что мелькает в мыслях прохожих и с историческими экскурсами в прошлое города. Конец примечаний. Я же, как мне казалось, с самого начала принял твердое решение избегать в тексте всего, у чего нет иной цели, кроме сделать как в романе – Вот уж уродство так уродство. А к тому же, хоть я и знаю реакцию Гиммлера на это событие, хоть мне и известно, насколько он был испуган и растерян, во внешних проявлениях этого испуга и этой растерянности я никак не мог быть уверен. Может, он покраснел, как я изобразил в начале предыдущей главы, а может, наоборот, побледнел, как смерть. Короче, проблема показалась мне достаточно серьезной. Отвечая Наташе, я поначалу лениво отбрехивался. Дескать, вполне возможно, что у Геймлера действительно разболелась голова, и в любом случае эти слова насчет черепной коробки не более чем метафора, согласен, довольно дешевая, но нужная, чтобы передать тревогу, охватившую шефа Гейдриха при известии об исчезновении Гейдриха, Но сам я не слишком-то был в этом убежден. Стираю на завтра вторую фразу главы, перечитываю написанное и вижу, что в тексте, к сожалению, образовалась неприятная пустота. Не очень понимаю, почему, но мне совсем не нравится то, что получилось. Это хуже пощечины. Только что ему сообщили новость. Слишком резко не стало перехода, который создавался вычеркнутой фразой. «Хорошо, понимаю, сейчас заменю стертое предложение другим, напишу осторожнее». Подумав, пишу что-то вроде «Представляю, как должна была постепенно наливаться кровью его очкастая красиная мордочка». Гиммлер с этими своими щечками и усиками действительно напоминал грызуна, но фраза явно потеряла в сдержанности. Решаю убрать очкастую. Опять не то. Крысиная мордочка даже и без очков меня раздражает. Зато кажется удачной находкой и благоразумное предположение. Представляю, должна была. Не скрывая, что это гипотеза, я могу избежать неминуемого в ином случае насилия над реальностью. Не знаю, почему мне вдруг кажется необходимым добавить еще «он весь побагровел». Я словно бы наяву видел красного как рак Гиммлера. Такого, как если бы он был сильно простужен. Возможно, потому что я и сам уже четвертый день хвораю. И мое тираническое воображение меня не отпускало. Мне хотелось сделать, описывая физиономию Рейхсфюрера, уточнение такого типа и точка. Но то, что получалось, мне решительно не нравилось. Я снова все стер и снова уставился на пустое пространство между первой и третьей фразами. Смотрю туда долго. Потом начинаю медленно набирать. Гиммлер чувствует, как кровь переливает к щекам, как разбухает в черепной коробке мозг. И думаю при этом, как обычно, об Оскаре Уальде, В таких случаях я всегда вспоминаю одну и ту же связанную с ним историю. «Все утро просидел над версткой одного из моих стихотворений», — сказал он Шерарду, — «и убрал одну запятую». А после полудня? После полудня вставил ее обратно.